Глава вторая. Марко Сантино, кузен братьев Тарино и правая рука Пауло Сантино, владельца сразу двух казино и четырех отелей в Вегасе, приехал в этот занюханный Нью-Хейвен с одной единственной целью отомстить. Полгода назад убили его кузенов братьев Тарино: сначала младшего а через неделю и старшего. Но если младшего Чезаро застрелили, то старший Серджо погиб вроде бы как от несчастного случая. В самый неподходящий момент у автомобиля, в котором он ехал, отказали тормоза и в результате лобовое столкновение с грузовиком. Но только промежуток между их смертями был всего неделя, и обе смерти произошли после конфликта с мелким аферистом Тейлором Андерсоном, который мутил свои дела на земле тарину за что ему и была выставлена претензия. Но вот Сантину и связали эти три события между собой и начали искать Тейлора Андерсона чтобы задать ему пару вопросов, а затем прикопать. Ведь семья для итальянца — это святое. Не говоря уже о том, что Тарину платили Сантино за покровительство, а значит, покарать их убийц было нужно для поддержания репутации семьи. Поиски продолжались несколько месяцев, слишком уж таинственной персоной оказался этот Андерсон. Нет, его банковский счет, куда поступали деньги от продажи липовых золотоносных участков, Они нашли даже его почтовый адрес в Нью-Йорке, но на этом все застопорилось. Пришлось прочесывать все штаты в поисках зацепок, и вот, наконец, наткнулись на зарегистрированную на Андерсона компанию в Коннектикуте. Стали ее пробивать, и выяснили, что у Тейлора есть младший партнер, Кортни Андерсон, которая проживает в нью хейвене городе, где находится головной офис мультимедиа от Андерсона. Вот туда Маркус с людьми и выехал. Но прежде чем заявляться в гости к Кортни, сперва собрали информацию. И очень удивились тому, что партнеры совсем не родственники, как думал Марко и, главное, Тейлора в нью хейвене видели всего два раза, компанией полностью управляла Кортни. Сама Кортни Андерсон тоже заявила, что не знает, где находится ее старший партнер, но заверила, что выманет его в нью хейвен Взамен просила оставить ее в покое. Марко пообещал, ему было не впервые давать схожие пустые обещания. Выполнять он его не собирался. Марко уже принял решение забрать себе ее бизнес, а раз уж Кортни оказалась таким талантливым бизнесменом, оставить ее на должности гендиректора. И так уж и быть, выделить незначительную долю, разумеется, намного меньшую, чем она имеет сейчас. Щедрость Тейлора Марко удивила, особенно после того, как стало известно, что Андерсоны даже не родственники. После визита гангстера в Кортни, как всякая женщина, ударилась в истерику, начала колесить по городу в поисках убежища и защиты, зачем-то сменила место жительства, хотя каждый день возвращалась в офис. В общем, вела себя совершенно неадекватно, раздражая людей Марку, которые за ней следили. В нью они уже пробыли неделю, слежку осуществляли по очереди. Марку взял с собой в нью для страховки пятерых торпед. Он сильно сомневался, что простой аферист в одного мог справиться с людьми Тарину, а значит, у него должны быть помощники. В этот день Марко сам решил поездить за взбалмошной дамочкой развеяться, а то мотель ужасно чертел. Их понтиак привычно стоял напротив офиса мультимедиа от Андерсона. Поясница Марка от долгого сидения начала ныть, а он стал ворчать на Карло, который слишком часто менял радиочастоту в поисках песен. И тут из офиса вышла Кордни. Опять со своим котом!» — заржал Карло. «Каждый день его с собой таскает. Ненормальное!» Пока они перемывали косточки объекту слежки, перед офисом резко затормозил «Шевроле». Из салона выскочил мужик в маске, запихнул Кортни внутрь, и машина, скрипя покрышками, сорвалась с места. «За ними!» — как не в себе заорал Марко Сантино, но Карло и сам уже вовсю жал на газ. «От нас не уйдешь!» – заликовал он, когда они, попетляв по улицам, выскочили к железнодорожным путям, которые проходили по центру города. И когда уже казалось, что до горла врага оставалось всего ничего, Андерсон, или кто там был за рулем его тачки, выехал на рельсы прямо перед поездом. «Мадонна!» – крик Карлу слился с протяжным гудком. «Проскочили!» – обрадовался Марко. «Ему была не нужна преждевременная смерть Андерсона». Сперва тот должен был подписать документы, да и Марко собственноручно желал отправить Тейлора на тот свет. «Давай вылазь», — велел он Карло, наблюдая за проезжающими вагонами поезда. «Дуй к телефону, зови парней, а я попробую их отыскать». Сам он тоже вышел из машины, но лишь для того, чтобы пересесть на место водителя. «Пришлось покружить по городу» нью хейвен хоть и больше походил на дыру, но найти в нем беглецов оказалось неминутным делом. Заочно ругая своих людей, что так долго не едут, Марко вырулил на очередную улицу с ныне модным Макдональдсом и решил подождать парней возле него. Он только успел прикурить сигарету, как мимо проехало такси, и в его салоне Марко увидел Кортни. Выкинув сигарету, он рванул следом. Догнать удалось легко, заставить остановиться еще легче, хватило лишь показать водителю огнестрел. «Андерсон в мотеле, на вилборг Парквей выпалило Кортни, как только Марко открыл дверь автомобиля. «Босс, я спрашиваю дальше, что будем делать?» Каллахин даже не пытался скрыть насмешку. «Кортни очень рациональная девушка, сейчас она остынет и примет правильное решение», оптимистично заявил я. Несколько нам ждать, когда у нее случится просветление», — осведомился глава моей службы безопасности и, не дожидаясь ответа, принялся мне выговаривать. «Фрэнк, мы в чужом городе. Нас ищут гангстеры. Нас здесь всего шестеро, а сколько их неизвестно». Мы действительно в нью хейвен прибыли малым составом. Идею ехать сюда вдвоем, как я сперва предложил, и отмел сразу. Было непонятно, что мы здесь встретим, поэтому нас кто-то должен был страховать. Так что поехали мы в шестером на двух машинах, я, Клинт и четверо парней из службы безопасности. У меня в кармане пиджака лежал Браунинг, из которого я пристрелил Чезаре Тарину. Клинт вооружился револьвером 38-го калибра и помповым дробовиком, а у его парней помимо револьверов имелись еще и самые настоящие бандитские томи Ганы и одна винтовка М1 Гарант. Кроме того, Клинт... Прихватил с собой и другие игрушки, типа дымовых и тротиловых шашек и даже гранат, как настоящих, так и имитаторов. В общем, нам повезло, что полиция нас не остановила. «Понял, понял», — признал я его правоту. «Сейчас только грим смою». С этими словами я скрылся в ванной. Из-за грима и маски, которую я некоторое время был вынужден носить, лицо сопрело и ужасно чесалось. Когда вышел из ванной, зазвонил телефон. «Слушаю». Калхин снял трубку. «Понял. Готовимся к встрече». «Так, Фрэнк, сиди здесь, не высовывайся». Это Клинт говорил уже мне. «К нам едут гости. Налан засек синий плимут, за ним еще одна тачка. У нас они будут минут через пять». «Сижу, не высовываюсь», — послушно повторил я. Клинт вышел из номера, а я подошел к окну, но встал так, чтобы меня не было видно с улицы. Небольшой мотель на отшибе, где мы остановились, был полностью в нашем распоряжении. Мы сняли его на три дня целиком и запретили персоналу здесь появляться. Дорога, что вела к мотелю, пока была пуста. Но вот прошло обещанные пять минут, и у входа остановились два автомобиля, тот самый Плимут и Форд. Из них вышли трое и рванули в здание. Еще полминуты, и внутри прозвучало несколько выстрелов, а снаружи началась вторая часть представления. В салоны автомобилей через открытые окна люди Каллахена закинули муляжи гранат а затем скрутили выскочивших оттуда двоих мафиози, один из которых удивил меня своей седой шевелюрой. Был он староват, для обычного боевика, отчего с ним захотелось пообщаться. Калыхин рассуждал так же, и первым занялись именно седым. Криков я не слышал, то ли рот заткнули, то ли сам заговорил, но уже через полчаса у меня был полный расклад. Тейлор Андерсон перешел дорогу семье Сантино, имеющей интересы в Лас-Вегасе и Калифорнии. А нам удалось взять Марку Сантину правую руку и племянника главы мафиозной семьи. Также он был еще и кузеном братьев Торино, которые ходили под Сантину, то есть Андерсон для Сантино стал кровным врагом, и именно за его головой Марко приехал в Нью-Хейвен, а заодно, чтобы отжать его бизнес. «Ты ведь понимаешь, что Сантину не остановится. Не дождавшись Марку с людьми, Паоло отправит в Нью-Хейвен других», спросил меня Каллахин, когда мы возвращались в Нью-Йорк. Мы вдвоем с Клинтом ехали на «Шевроле Белэйр». Остальные ребята следовали за нами на тоже четырехдверном «Меркьюри». «Да это к чему?» «К тому, что Андерсон должен исчезнуть окончательно. Игры с мафией опасны». «Мне больше нравится вариант, где исчезает семья Сантино». «Он сложнее выполним, чем первый». «Только на первый взгляд. Надо всего лишь спровоцировать войну между Сантино. И в этом месте я сделал паузу». «А вот с кем именно у них будет война, придется подыскать тебе». «Фрэнк, времена гангстерских войн уже давно прошли», — морщись перебил меня Калыхин. «Подойдет любая криминальная или полукриминальная группировка», — предложил я вариант. «Ты что-нибудь слышал о байкерах?» «А ты о них откуда знаешь?» — удивился Калыхин. «Ты ведь из Новой Англии. У меня широкий кругозор». У Клинта перекосило лицо от моей безмятежной улыбки. «Почему бы нам не стравить Сантину и какую-нибудь банду байкеров из Калифорнии или Невады?» У них ведь должны пересекаться интересы. А если нет, то можно это инсценировать. «Зачем тебе это?» Чуть ли не прорычал он. «Как зачем? Я же пришел в этот мир, чтобы вернуть должок США, а конфликты на ее территории отлично укладываются в мою повестку. Так что будем ликвидировать Сантину, а не Андерсона». Ему пока рано исчезать, он еще не отыграл свою роль финансиста антиамериканских настроений в Южной Америке и различных радикалов, В самих Штатах. Но Каллахину я, конечно, ответил другое. «Не хочу, чтобы у Кортни были проблемы». «Э, что?» — взревел Клинт. «А ничего, что она тебя сперва заманила в ловушку, а потом еще и сдала». «Ладно, ладно, пошел я на попятную. Мне нужна компания Андерсона. Она уже засветилась перед Сантину, так что они обречены». «А что с девкой делать будешь?» — бросил мне вопрос разозленный Калыхин. «Она отличный управленец», — задумчиво проговорил я, так еще и не решив, что делать с Кортни, выкинуть из бизнеса. «Ну, а тогда придется искать нового младшего партнера, ликвидировать как ниточку ведущую к Андерсону. Но к Андерсону ведет не только она, но и сама компания». Я взглянул на Калыхина, тот изображал фейспалм. «Проблему Кортни, тем не менее, надо было решать». Конечно, она сейчас, когда гангстеры вместе с Тейлором исчезли из нью хейвена может и продолжит, как ни в чем не бывало, заниматься делами мультимедиа от Андерсона. Но я больше склоняюсь к варианту, где она начнет переводить активы в свою вновь созданную компанию. А мне бы хотелось этого избежать. Поэтому по приезду в Нью-Йорк я под личиной Тейлора Андерсона пришел в юридическую компанию и поручил им ограничить полномочия младшего партнера. Да, это было временным решением, но пока меня ждали совсем другие дела. На носу был очередной этап моего чемпионата, на сей раз в Бельгии, и моего внимания требовала гоночная команда. Конюшня Уилсон Американ к этому времени пополнилась сразу тремя новыми гонщиками, и в турне трех замков мы заявлены тремя экипажами. При этом, несмотря на то, что у нас шесть первоклассных пилотов, три из них в Бельгии будут штурманами. Да, подсчета второму номеру в случае успеха будет не очень много, зато все они получат шанс выступить и в Дайтоне, и в Лимане. К следующему сезону у Альфа-Ромео будет уже две команды в гонках на выносливость. К Уилсон Американ добавится еще и Скудерия Альфа-Ромео. Винченцо очень хочет еще и команду только под итальянским флагом. Мне без разницы, в любом случае обе команды будут моими, так что пусть почешет свой макаронный патриотизм. Да и это не было чем-то из ряда вон. Насколько помню, в сезоне 66 года на гонке 24 часа Дайтона, которую выиграл теперь уже мой гонщик Кен Майлз на Ford GT40, участвовала еще и заводская команда старины Генри. Нашими новичками стали очень хорошие гонщики, все трое с большим опытом выступлений и в гонках на выносливость, и в королевском классе в «Формуле-1». Первым стал американец Харри Шел, который в прошлом году выступал в «Формуле-1» за итальянские «Скудеро-Феррари», «Альфьери Мазирати и британскую «Вандеруэлл Products. Мир автоспорта очень тесный, и Харри сманил перейти к нам Кэрол, который с ним приятельствовал. Сам же я познакомился с Харри во время вечеринки в честь победы моей команды в Дайтоне. Тогда он произвел на меня впечатление отличного парня. Вторым стал протеже Ромео итальянец Эоджинио Касталони. Как и Шелл, он тоже в прошлом году гонялся на Феррари 555 Супер Скуало. Думаю, в Маранелло от этого очень сильно злятся. Аж два пилота променяли Феррари на Альфа-Ромео. Ну а что? По мне, так отличный размен получился. Энцу год назад забрал у меня Фила Хила, а я ответил ему, забрав у него сразу двух. Мой новый помощник Люк оказался католиком, и когда он к нам присоединился, то обустроил свое рабочее место по своему вкусу. За его спиной теперь висит календарь с библейскими крылатыми фразами, и апрель представлен просто шикарными словами. «Какую меру мерите, такую и вам отмерено будет». Евангелие от Матфея. Очень я с Христом в этом вопросе согласен. Это практически девиз всей моей новой американской жизни. Ну а последним присоединившимся к нам пилотом стал соотечественник Пьера Левега, француз Марис Бьенвеню Жан-Поль Трентиньян. Этот обладатель сложно сочиненного имени, откликающийся на Мариса, для нашей гоночной команды оказался настоящей находкой. У него была репутация одного из самых осторожных и аккуратных гонщиков. Для таких, как он, надежность стоит на первом месте, и именно этим он нам полностью подходил. Итого шесть пилотов Шелби, Майлз, Левек, Шелл, Костелотти и Трентиньян. Шесть отличных гонщиков на отличных болидах. В этом качестве выступают новенькие гепарды. Родстеры на платформе Джульетты не вписываются в нашу философию гонок на выносливость, согласно которой удобство водителя превалирует над скоростными качествами. Но в Бельгии пилоты должны провести за рулем максимум часов шесть, так что открытый кузов не помеха. И мы снова будем белыми воронами на трассе. На трассе в Лимане сейчас доминируют родстеры, а вот в гонках класса GT наоборот купе – Это объясняется тем, что в GT работает связка из пилота и штурмана, но еще неизвестно, кто из них важнее. Штурман постоянно вовлечен в работу пилота и подсказывает тому о поворотах и прямых. В машине с открытым кузовом для подобного слишком шумно, но мы решили эту проблему с помощью старого доброго «Воки-Токи», Американской армейской рации, которая еще 12 лет назад вовсю помогала в благом деле уменьшении популяции немецких солдат как союзниками в Нормандии и Бельгии, так и Красной армией. Рации встроены в нашу новинку – интегральные шлемы, которые красуются на головах моих пилотов. Если все пройдет удачно, то мы будем их использовать и в гонках на выносливость. В Лимане, Дайтоне и Себринге они точно будут не лишними. К тому же в регламенте гонок про них ничего не сказано, и значит, наши руки развязаны. Турне трех замков станет очередной большой рекламной кампанией на сей раз гепардов. Но кроме этого будут и другие рекламные интеграции. Шарль Дюбуа, мой канадский гений микробиологии и промышленной санитарии, отлично поработал над биотуалетами, и продукция нашего с ним совместного предприятия я просто не мог не сделать Шарля младшим партнером, готова принять всех страждущих зрителей. А туалеты им точно понадобятся, потому что возле моего замка, где состоится старт, в финишной зоне, да и вообще вдоль всей трассы будут щедро разбросаны точки общественного питания. Коллаборация Макдональдса и Уилсон Брауэри. Пора европейцам вкусить сочетание гамбургеров с пивом. Под это дело мистер Осборн сварил аж 20 тысяч галлонов ламбика. Бельгийцы точно оценят. Так как нам предстояло перевезти в Европу несколько десятков тонн груза, То встал вопрос о том, как мы это сделаем. Решили повторить прошлогодний опыт, арендовали грузопассажирский самолет. И чтобы прикормить фортуну, я взял в долгосрочный лизинг тот же Lockheed L1049 Super Constellation, что когда-то привез нас с Карлом во Францию. У обоих моих летчиков, и первого пилота Кеннета Брауна и второго Алекса Мерфи имелись лицензии не только на Twin Bonanza, но и на Супер Connie, Так в их кругах называлось творение фирмы Lockheed. Так что я не стал в лишний раз раздувать штат. В него и так пришлось принять еще почти 20 человек. борт инженеров, радистов, механиков, аэродромную команду, стюардов и стюардесс, которые должны были обеспечивать безопасность, бесперебойную работу самолета и комфорт пассажиров моего борта номер один. В Бельгию мы, как и год назад во Францию, прилетели за неделю до гонки, чтобы дать командам потренироваться еще и на месте. Нашей базой стал мой замок, котором все еще идут реставрационные работы. Для болидов на призамковой территории в той части, которая не представляла историческую ценность, были возведены временные ангары, там же разместили всю нужную машинерию. А вот персонал команды, пилоты, техники, администраторы разместились с комфортом, заняв покои, которые раньше принадлежали бельгийской аристократии. Перед озером разбили зону отдыха и разбавили фламандскую архитектуру еще и шатрами, грилями, а также баром, между которыми фланировали длинноногие официантки в национальных одеждах, только с укороченными до колена юбками. Персонал замка, кроме того, что обслуживал гоночную команду, еще и готовился к встрече короля Бодуэна, который должен был посетить мой замок до начала гонок. Его адъютант уже со мной связывался и намекнул, что разговор пойдет об африканских делах. Похоже на то, что король принял решение о строительстве автомобильного завода в Конго.